Среди ночи Ольга неожиданно рассмеялась, и он решил, что у нее начинается болевой психоз, истерика. Хотел уже надавать по щекам, но Ольга уняла смех и с трудом выговорила. — Кому-нибудь рассказать, как мы с вами ночевали? Ой, не могу. Холодного и мокрого полотенца хватало минут на десять. Потом его приходилось переворачивать обратной стороной, либо мочить. Русинов начал забывать о своей боли. А может, от того, что все время двигался, жжение пригасло и в голове посвежело. Он догадался принести из кабины и включить вентилятор. Поток воздуха, направленный на Ольгу, слегка задул пожар. Она задышала легче и расслабилась. Это оно из ревности к нам так. Чтобы и мыслей не было, кто из ревности? Солнце? От него не спрячешься и ничего не спрячешь. Русинов выжил над ней поролоновую губку, воздушная струя распыляла брызги, и Ольга тихо смеялась от блаженства. Постель ее давно промокла, но от этого было прохладно и хорошо. А ближе к утру у нее начался озноб. Он помог ей всунуть ноги в спальный мешок и застегнул его, оставив спину открытой. Ольга согрелась и затихла. Русинову показалось, что она уснула. Однако через некоторое время нащупала в темноте его руку и подложила себе под щеку и попросила сонным голосом. «Расскажи мне сказку, только со счастливым концом». — Я тебе уральскую сказку расскажу, — сказал Русинов. — Уральские я все знаю, — пробормотала Ольга. — Эту ты не знаешь. — Ну, хорошо. — А ты сочиняешь сказки? Русинов рассказал ей, как заблудилась в горах семилетняя девочка Инга и как ее вынес на плечах Данила Мастер. И как потом они через одиннадцать лет встретились у камня со знаком, пошли к карне, хозяйке Медной горы, и спросили благословения и поженились. Ему тоже хотелось, чтобы эта сказка была со счастливым концом. Глава двенадцатая. После отъезда Русинова на Урал Иван Сергеевич Афанасьев затосковал. Он представлял себе, как мамонт сейчас бродит по горам в самых перспективных для поиска районах и щупает орехом неуловимые для других приборов белые пятна перекрестков путей. Копает морену, ищет ушедшую в небытие землю и камни, ночует у костров, дышит сладким уральским воздухом и над головой у него шумят лишь сосны. Жена сразу же заподозрила неладное, но пока молчала, потому что он еще не вытаскивал с антресоли свои рюкзаки, рыболовные снасти и альпинистское снаряжение. Несколько дней Иван Сергеевич исправно присматривал за квартирой Русинова. Ездил к его бывшей жене на дачу, чтобы узнать, нет ли вестей с Урала, однако понимал, что таким образом... Никакие тылы мамонта он не обеспечит, и надо бы заняться делом более достойным. Помочь Русинову из Москвы можно только информацией о положении дел в Савельевской фирме «Валькирия». Он не знал, где она располагается, как потом выяснилось, на территории бывшего института, и поэтому полистал записные книжки, отыскал адрес и поехал к Савельеву домой прихватив бутылку коньяку. Они были очень хорошо знакомы, правда, как начальник и подчиненные. Иван Сергеевич работал руководителем сектора «Опричнина» и занимался поиском сокровищ и библиотеки Ивана Грозного, когда к нему прислали молодого специалиста Савельева, имеющего историко-архивное образование. Через два года из него и в самом деле вышел неплохой специалист, и хороший исполнитель. Однако на том они и расстались, поскольку Иван Сергеевич перешел в лабораторию Валькирия главным специалистом по геофизическим работам. Савельев встретил его радушно, замахал руками на коньяк, привезенный Иваном Сергеевичем, и достал из бара двухлитровую початую бутыль Наполеона. Посидели, повспоминали прошлое, Но едва коснулись настоящего, как Савелев потерял интерес к собеседнику, прикрывая это поздним часом, завтрашним ранним подъемом и кучей хлопот. Иван Сергеевич не любил, когда его выставляли, и поэтому решил заинтересовать бывшего ученика. Возьми меня консультантом, предложил он. А пойдешь? Не поверил Савелев. Почему бы нет? усмехнулся Иван Сергеевич. За хорошую зарплату пойду. Что-то мне не верится, смутился ученик. Многие же бывшие в институте считают мою фирму, как бы выразиться, некомпетентной.